4. На ловца и вывед бежит Тайная служба Малого Совета работала не только во всех уголках империи, отыскивая врагов императора. Ее вниманием не были обделены и соседи Скратиса, в том числе и домининги. Некие идеи в отношении доминингов у императора и его ближайших помощников были давно. До прямого вторжения, конечно, пока не дошли, даже в мыслях, но о расширении влияния говорили чуть ли не открыто. Особенно громко эти разговоры зазвучали, когда во Дворце Императора узнали о тайных планах королей Тианага и Дагеласты по захвату доминингов. Тут уже медлить было нельзя. И на закатный полдень потянулись первые ласточки мира, цензоры и выведы Малого Совета. Действовали они с переменным успехом, где тайно, где явно, подкупом, принуждением, шантажом. Основными задачами было не допустить усиления влияния королевств и расположить владетельных дворян к империи. А в последнее время, когда воинственная политика королевств уже готова была перерасти в открытую агрессию, цензоры просто склоняли дворян к призыву о помощи императора. В общих чертах эту ситуацию группа штурмина знала, и Бердин сообщал, и от Орешкина сведения приходили. Так что особого удивления факт присутствия цензоров в доминингах не вызывал. Другое дело, они впервые видели, что агент империи сумел завербовать в помощники ни много ни мало целую группу дворян из окружения владетельного барона. Подловил их Баун на банальной жадности, тяги к авантюрам. И, как ни странно, преданности барону. Он просто пообещал, что когда в этих краях будет власть императора, барон станет королем а они чуть ли не наместниками, то есть представителями императора. Надо отдать должное Бауну, он умел убеждать даже в том, во что верить здравомыслящий человек не должен. Хотя не все в его словах было враньем, какие-то авансы и впрямь можно было осуществить. Дворяне – люди простые, в чем-то примитивные, в басне цензора поверили и выполняли все поручения нанимателя. Когда хординги только начали вторжение в земли барона, Баун, видимо получивший некие сведения со стороны, вдруг приказал готовиться к выезду. Обосновал такое решение просто. Императору пора узнать о том, что тут происходит, а заодно и увидеть верных слуг. С бароном Цензор обещал все обговорить, чтобы тот был не против отъезда вассалов. Но был ли такой разговор, дворяне не знали. Еще один приказ цензора – брать минимум вещей, чтобы не снижать скорости марша. Однако тут старший дворянин Сатам воспротивился. Он категорически не хотел оставлять семью. Сколько Баун не убеждал, что с ними ничего не будет, Сатам стоял на своем. В результате цензор махнул рукой, и в путь вместе с дворянами собрались сестра Сатама, его жена, жена мэра Эгры и дети обоих дворян. Всего из баронства выехали семь дворян и пятеро слуг. Почему на самом деле Баон согласился на присутствие женщин и детей, было загадкой. Хотя Штурмин предполагал, что цензор просто взял массовку. Дворяне для охраны, остальные как ширма. Значит, он просто маскировал свой отъезд и прибытие в империю. Почему? Но тут версий много, гадать не стоит. Схватка в землях барона Салдепа вышла стихийной. Дворяне даже не поняли, откуда там возникли хординги, но что это были именно они, поняли сразу. Просто во всех доминингах никто никогда не видел воинов, одетых и вооруженных так. И то, что отряд вообще сумел уйти, отнесли на милость небес. В бою полегли почти все слуги и два дворянина. Один раненый слуга был так плох, что его оставили в лесу с запасом пищи и воды. Жестокое решение, но на нем настоял Баон. Мол, вести раненого через кордон опасно. Путь от кордона до Хардера занял немного времени. Цензор вел их по кратчайшему маршруту. Он же решил вопрос со свободным проездом через заставу легионеров. В планах Цензора было добраться до Гезеха И там с кем-то переговорить. Во всяком случае, Баон говорил так. Туманно намекая, что, может быть, отъедет ненадолго. Куда, когда, это дворяне не знали. Они вообще вопросов не задавали. Так на них повлияла империя. Пусть даже самый краешек, а также перспектива встречи с императором. Бо он, конечно, шутник, выдумал историю. Какие-то полудикие дворянчики, разве что в соплях не путаются. И сам блистательнейший его богоподобие император. Но кто их допустит до дворца? Максимум тайная комната в доме одного из руководителей цензорской службы. И то, если повезет. Но дворяне верили, ведь до сих пор Баон их не обманывал. Ночная схватка с шустрилами произошла настолько неожиданно, что застала врасплох всех, в том числе и Баона. Зачем он полез в драку, сказать сложно. И почему вдруг заорал эльф тоже? У самого цензора, не спросишь, его труп уже остыл. Трое дворян, в том числе старший по рангу Сатам, тоже мертвы. Уцелевшие Эгра и эвиденар просто не знали, как быть. Кому ехать, кого искать. Из всех идей в голове сидела одна – найти пристава или перфекта. О них упоминал Баон, значит, они могут помочь. Тем более, что обратного пути у дворян нет, а на руках женщины и дети. И вот в разгар сомнений и душевных терзаний к ним нагрянули брантеры, которые оказались людьми самого императора. Кстати, это правда? «Правда, правда», — говорил Штурмен, задумчиво глядя на беглецов. Те немного пришли в себя и уже не смотрели на брантеров широко раскрытыми от удивления и испуга глазами. Но на Рустама все еще поглядывали настороженно. Старый как мир трюк с хорошим и плохим дознавателями сработало сейчас. Дворяне готовы были выложить все хорошему Штурмену, пока плохой варда не снес им головы. А Сергей мысленно прокручивал допрос еще раз, одновременно пытаясь понять порядок размышлений Баона и логику его действий. Выходило плохо, слишком мало исходных данных. Конечно, можно было бы плюнуть на все эти головоломки и просто сдать беженцев приставу. Тот будет доволен, и еще бы ему в руки попали люди-конкурентов. Цензоры с приставами были, мягко говоря, не в ладах, хотя официально делали одно дело – служили императору. Но тут все ясно, тайные службы всегда противостоят друг другу, конечно, без открытой вражды. И Сергей сделал бы так, если бы не полученное ночью, буквально за час до боя, сообщение. По возможности, перехватить уходящего в империю через границу баронства Салдеп Цензора Актара. Предположительно, он будет пресекать кордон именно в вашей зоне ответственности. Цензор владеет важной информацией о тайной службе, а также о хордингах, и может принести существенный вред всему плану операции. По нашим сведениям, он идет один, хотя для маскировки может пристать к беженцам или торговому обозу. Для ускорения поиска в вашем распоряжении будут поступать снимки с зонда в режиме онлайн, начиная с 6 утра. Вероятное время перехода границы Актаром – ближайшие день-два. Группа Орешкина на поиск цензора ориентирована. И фоторобот, составленный со слов знающего октара человека. Вот так. Еще один цензор. Что выглядит нормальным? Ни двух и ни трех забрасывали к соседям. В каждом дворянстве сидели, наверное, а в королевствах еще больше. Удивляло другое – наложение двух событий по времени. «Рассуждаем логически», – прикидывал Штурмен. «Баон имел у границы связь. Кто-то из агентов службы, а то и несколько, потому и хотел отъехать». Светить связь даже перед помощниками нельзя, это азы, значит, где-то здесь неподалеку сидит связник. Вычислить его крайне сложно, да и некогда искать. Актар, видимо, тоже имеет связь и тоже может выйти на нее. Не один ли и тот же это человек? Вполне, но не факт. Кстати, версия, что Актар и Баон одно лицо, отпала. Даже раскроенная пополам голова убитого цензора позволяла рассмотреть некоторые особенности и приметы. Значит, надо искать второго, для чего безвылазно сидеть у кордона и ждать снимков зонда. А это при нынешней работе сложновато. Как объяснить приставу, почему команда охотников не ищет шустрил и контрабандистов, а фланирует вдоль границы? Нужна легенда или увольнение со службы? Тут свои минусы. Проблемка. Сергей покосился на напряженно молчащих беженцев, потом на своих. «Мэары, вам придется выполнять наши приказы, это понятно?» Эгра и Веденар обреченно кивнули. Чего же не понять? Их воля закончилась с пересечением кордона. «Сидите на постоялом дворе, никуда не выезжайте. Хозяину мы скажем, с вас будет брать половинную. Никаких попыток с кем-то говорить, передать весть, отправить гонца». «Любое нарушение будет караться». На лице Эгры вспыхнул румянец. Никто не позволял себе говорить с ним таким тоном. Веденар опустил голову, пряча взгляд. Он тоже был зол, но сдерживал себя. «За вами будут следить», — продолжал Сергей. «Мы на время уедем, но скоро вернемся». «Слова Баона подтверждаем. Император может взять вас под защиту». Дворяне одновременно вскинули головы. Да, это так, но подобную милость надо заслужить. Это тоже ясно. Да, откликнулся виденар Хорошо. Вопросы, просьбы, пожелания не имеются. Отчеканил Сергей, не давая времени дворянам даже подумать. Лошадей в конюшню, повозки разгрузите и поставьте у стены за двором. Быть внимательными. Если кто полезет, говорите хозяину двора. Все, ждите.